Ситуации. Бывают такие ситуации, когда кругом одни сплошные провокации. А бывает так, что кажется, будто мир вам весь день кланится. Шли четыре мудреца. Один мудрец сказал «всё от головы, от ума». Второй мудрец сказал «всё от сердца, от души». Третий мудрец сказал «всё от живота, всё от тела». а четвёртый споткнулся, упал, расхвачил нос и, вытирая кровь, сказал «всё относительно». «Всевозможные ситуации относительно большого количества вам неизвестного предполагает большое количество вполне себе возможного». Так стоит ли удивляться? Хоть чему-нибудь стоит ли вообще удивляться? Хаотичность происходящего в большей степени порождаем мы сами, я трейдер, И я точно знаю, что я хочу от рынка. И я действую согласно правилам стратегии. Либо я не знаю, что я делаю, и это приводит к потере всех денег. Жизнь – это рынок. Если ты не знаешь, куда тебе надо, если ты постоянно в раздумьях на тему, куда жить, если ты не знаешь, куда идти, ты будешь постоянно биться головой об косяки нашей реальности. Не знаешь, куда идти – никуда не ходи. Первое правило трейдера – не знаешь, что делать – ничего не делай. Правило человека разумного – узнай, кто ты, узнай, куда тебе действуй. И вроде бы всё просто, но как только ты делаешь первый шаг, ты сразу же вляпываешься в прискорбные ситуации – А всё потому, что мы не знаем себя, мы не знаем истинных правил игры, и нас много, большое количество людей с хаосом в голове порождает большой и сильный эгрегор, которому мы вынуждены подчиняться. Бойтесь хаотичной толпы, вообще любой толпой бойтесь, даже молча стоять рядом с ними опасно. Путь к Богу лежит через одиночество». Случайно вырванная фраза, судьбы возможная зараза, Или подсказка для меня, а может отвлечение для, Случайный взгляд, неподходящий выбранный наряд, А может просто ветерок придумал бурю, да не впрок, Случайный мир, случайный случай, случайный я, ебучий случай. Анекдот. На юнах юных патологоанатомов произошёл несчастный случай. Все так обрадовались...